279. Сын мой, желанию твоему навстречу иду. Сегодня хочешь писать в течение нескольких часов, пиши. Пути желанию духа, если оно от света не заказаны. Сегодня коснёмся вопроса о том, как идёт построение мысли при разрубании гордиевых узлов жизненных условий и обстоятельств. Обстоятельства могут сложиться так, что положение кажется безысходным, но это по человечеству. Представим себе клубок таких сложных и неразрешимых условий, этот гордиев узел обстоятельств земных. Где выход? Как их разрешить? Если мыслить по земному, выхода нет. Но ну, это неверно. Гордиев узел разрубается мечом, мечом духа.